Глава десятая. Ума, не приложу, кто бы это мог быть! вздохнула Вика. Уже битый час она прокручивала в голове список наших врагов, но так и не придумала, кто из них может обладать такой мощью и ресурсами, чтобы провернуть подобное. Да и кто бы смог решиться! Как-никак, а император ясно дал понять что нас сейчас лучше не трогать». Помолчав пару минут, Вика продолжила задумчивым голосом. «А знаешь, мне кажется, что убить нас пытались не наши враги». «Думаешь, решили подставить корпорацию?» — улыбнулся я. Наконец-то догадалась. Мне же было очень интересно, когда она поймет правду. «Молодец, умнейш на глазах», — похвалил ее. Но девушка почему-то рассердилась. Нахмурившись, она выпустила ауру смерти и легонько коснулась меня черным облаком. Но оно тут же развеялось, а я пригрозил ей пальцем. «Не-не-не, даже не пытайся. Ближайшие сотню лет у тебя все равно ничего не выйдет». Но оно все равно попыталось. Правда, я, отмахиваясь от ее нелепых попыток достать меня простенькими заклинаниями, достал телефон и позвонил домой. Сначала поговорил с магами Земли. Судя по голосу, они решили догулять свой отпуск. Но спасибо возможности передачи видео, иначе их ждал бы серьезный разговор. Да, они немного попивают и заметно расслабились в мое отсутствие, но это никак не мешает им укладываться в сроки. Подземная парковка готова, резервуары топлива защищены и достроены окончательно. В некоторых комнатах замка теперь шикарный ремонт, которому позавидовал бы даже сам император. Также за это время они закончили с наполнением озера и еще наделали немало дел по мелочи. А раз уже позвонил, то дал им еще несколько распоряжений. Они легко справятся с такими заданиями, даже если продолжат пить. Пусть отдохнут немного, ведь когда я вернусь, им точно будет не до передышек, и они это прекрасно понимают. Поговорил с некромантом, у него тоже сейчас отпуск, который он решил потратить на изучение мира. Пытается научиться пользоваться интернетом, читает книги и даже разок прокатился в зоопарк. Понятно, что в сопровождении гвардии с сохранением тайны. Правда, с последним чуть не вышло о проблем. Ведь Белмар попытался украсть в зоопарке попугая. Очень уж прикипел он к говорящей птице. Возможно, если Вика продолжит развиваться с той же скоростью, куплю ему в подарок такого. Также позвонил Уилсону, хотел сделать большой заказ. Но этот нагляд сразу меня сбросил. Сначала я подумал, что он попросту не разбирается с телефоном. На самом деле странно, когда артефактор оказывается дураком такую профессию обычно идут довольно умные люди и всегда технари по складу мышления. Но спустя пару секунд все встало на свои места. Сначала мне пришло сообщение что-то вроде «это сообщение создано автоматически, отвечать не требуется», а дальше пара смайликов и слова Уилсона, что он сейчас занят, и если есть какая-то срочная информация, то можно оставить ее на его почте или на личном веб-сайте, или же обратиться в любой из доступных мессенджеров. Причем к сообщению были прикреплены ссылки и иконки. Я даже слов таких не знал. Благо, Виктория мне подсказала. Зато я теперь понял, что Уилсон не дурак, хоть это радует. Разобрался с нашими технологиями, лучше тех, кто живет здесь с рождения. Но меня это все равно не устроило. Потому ответил ему на сообщение, мол, «Ты там не оборзел, Уилли?» На что вскоре получил ответ, «Если я сейчас отвлекусь, вся лаборатория взлетит на воздух, башня тоже». А на месте замка останется воронка. Так что, созвонимся? Не стал спорить с ним. Разорвется, отвлекать не буду. Но написал на почту список артефактов, что хотел бы видеть по возвращении. Это не только дежурные защитные или взрывные амулеты. Хочу, чтобы он попытался создать что-то интересное. А потом будем экспериментировать и пытаться совместить местные технологии и иномерские артефакторские. И только отправил письмо, как зазвонил телефон. — Слышал, у тебя там опять не вся гладко, — грустно усмехнулся Владимир, как только я ответил на вызов. — Да, ничего особенного. Дело привычное, — отмахнулся я. — Ведь и правда, бывали покушения и пострашнее. — Действительно, чего это я? Над столицей частенько сбивают вертолеты. Сам вот даже не вспомнил, сколько раз бывал в похожей ситуации. — Правда, что ли? — удивился я. — И сколько раз твой вертолёт сбивали? — Действительно интересно. И как хорошо, что я тут не один такой. «Дай-ка подумать... А, нисколько! Нисколько раз меня не сбивали! Тут вообще никого не сбивали со времен смуты ни разу!» — воскликнул он. «Я теперь в Архангельске боюсь появляться, слыша, как ты спокойно к этому относишься». Теперь уже мужчина захохотал. «Ну а на самом деле, раз у тебя теперь нет транспорта, могу предоставить свой. Его точно не собьют. Хотя нет, не точно». «Не стоит, Владимир. Я этот вопрос уже решил». «Осталось подождать пару дней». «Да, в любом случае отказался бы. У меня как-никак грузовой вертолет есть». «О, ты у нас задержишься», — явно обрадовался купец. «Тогда приглашаю тебя на ужин. Отказ не принимается». Впрочем, я и не собирался отказываться. Не то чтобы очень хочется сходить к нему в гости, но отклонить его искреннее приглашение было бы как минимум некрасиво. Так что пришлось потратить еще немного денег на новое платье для Вики. Основные ее запасы сгорели вместе с вертолетом, потому я даже не стал возражать И уже вечером мы отправились по указанному адресу. Особняк Владимира не сказать, чтобы сильно роскошный и большой. Жил площадь в черте города стоит баснословных денег. Но и он, мужчина, не бедный. Просто, видимо, ему много места ни к чему. Три-четыре сотни квадратных метров, небольшая территория вокруг. И дальше низенький кованый забор, отделяющий дом от оживленной улицы. По крайней мере, снаружи здание выглядит простовато, а вот внутри есть на что посмотреть. Сразу видно, этот человек очень ценит артефакты, искусство, старину. Много за что сразу цепляется глаз, от старинных картин и до разнообразных статуй. Встретил нас Владимир лично и сразу проводил в гостиную, где уже было накрыто на стол. «Михаил, у меня не было возможности поблагодарить вас раньше. Я не могу выразить словами, насколько я признателен вам за то, что вы сделали. Встретила меня жена Владимира, в ответ на что я улыбнулся и кивнул. «Вы тоже помогли мне тогда. И как я мог не отплатить за добро?» Слуги принесли еду, и надо сказать повару Владимира, что надо. «Нет, у меня тоже неплохие повара, но здесь еда выше всяческих похвал». За разговорами даже не заметил, как пролетел ужин и началось распитие вина. Разве что алкоголь употребляли только мы с Владимиром, тогда как его жене пить нельзя. И чтобы поддержать ее, сказал Вики, вместе с ней пить компот. Но что такого? Купец умеет пить, а я вывожу алкоголь из своей крови самостоятельно. И постоянно приглядывать за состоянием девушки будет накладно. Итак, мы в выпили слишком много. Слушай, хочу тебе кое-что показать. Осужив вторую бутылку вина, потащил меня куда-то Владимир. Ты, если что, первый из моих друзей, кто это увидит. Вот, на днях купил. Мне даже интересно стало и сопротивляться не стал. Мы прошли по длинному коридору, спустились в подвал, что оказался по совместительству с самым настоящим музеем. Наверху выставлены далеко не все образцы из богатой коллекции Смородинова. «Вот!» — стянул он белую простынь с довольно крупной статуи. «Как тебе она?» «Ну, статуя действительно неплохая, если бы не одно маленькое «но». Там изображен крупный мужчина, что сидит в задумчивой позе, сделанной, правда, искусно. Все складки одежды точно вырезаны в черном камне с красными прожилками. Действительно завораживает. «Эта штука, между прочим, обошлась мне в 27 миллионов», — похвастался купец. «Чтобы ты понимал, это одна из групп вторжения принесла из другого мира в качестве трофея. И на мирное искусство. А ты знаешь, насколько мало таких групп у нас в стране?» Я же, не обращая на него внимания, подошел к статуи. Поковырял ее пальцем, и мои догадки подтвердились окончательно. «Ну как? Интересная же штука, да?» Не переставал восхищаться статую Владимир. «Интересная? Ничего не скажешь. Я ж в восторге!» Криво улыбнулся, не проявляя особого энтузиазма. «Вот и я о чем! Знал бы ты, какой замес на торгах был! Думал, уже драться за нее придется!» Хе -хе -хе Рассмеялся он, но вскоре заметил, что я его радости не разделяю. «Ты чего? Только не говори, что завидуешь. Все равно не поверю. Такие, как ты, не завидуют. Я в людях неплохо разбираюсь». «Да ничего». Просто развел руками. «Для меня странно видеть человека, который радуется тому, что притащил в дом зараженную вещь». «А?» — не понял купец. «В смысле?» «Ты делал анализ? Сканирование?» В ответ он утвердительно кивнул. «Да, но просканировать не получилось. Материал какой-то сложный. Они так сильно, что аппаратура сгорела». Открою тебе маленькую тайну. Я тоже увлекаюсь всем иномирным, изучая их историю, частенько допрашиваю пленных. Сам знаешь, порталов у нас хватает. Начал я издалека, а он приготовился слушать. В общем, тут много знаний не надо, чтобы понять, что это за вещь. Этот черный материал блокирует почти любую энергию. Но это не статуя, а замурованный в камень человек. Причем замуровывают в него обычно живьем. «Ну что поделаешь? Искусство требует жертв!» усмехнулся купец. «Ага, требует. Но никогда человек ед заживо от десятков смертельных и особо опасных болезней. Его замуровали, чтобы он не разносил заразу и землю не заражал». На пару секунд замолчал и вспомнил, как по телевизору показывали какого-то герцога, что кичился своими достижениями в сражениях в том мире и невольно усмехнулся. «А те добытчики, наверное, рассказали историю про свой легендарный штурм, что они вынесли статуи, покоев короля, да?» «А ты как узнал?» — удивился Владимир. «Да никак». «Эти идиоты разграбили могильник и убежали, вот и все», — развел руками. «Тут даже гадать нет смысла, все и так ясно. Земле это уже не навредит, но лучше держать это подальше от людей. Даже сейчас от нее за 10 метров тянет эманациями болезни и смерти». «Да уж», — купец с опаской посмотрел на статую и сам не заметил, как отошел от нее на пару шагов. «Конечно, верить или не верить — это сугубо твое дело, но, пожалуйста, поставь статую подальше от жены» и детей потом не подпускай ближе, чем на 20 метров». От моих слов Владимир явно задумался. «Ну и правильно. Тут и есть над чем поразмышлять. Я, конечно, рассказал лишнего. Не стоит так глупо раскрывать себя. Но при этом оставлять его и его жену под угрозой было бы неправильно. Они оба прекрасные люди, что довольно редко среди аристократии. И уж точно не заслуживают судьбы, что испытал этот заточенный в камень бедолага». «Завтра же ее продам», — кивнул Владимир. «Только потом, чтобы не было претензий», — сразу предупредил его. «Я просто как лекарь вижу излучение гиблой силы, а ты уже сам решай». «Вообще не проблема. Я купил за 27, и уже пятеро пытались выкупить за 35-40. Но продам за 31 хмырю». Он потер ладони и рассмеялся, поняв, как это выглядит со стороны. «Поверь, этот ублюдок заслуживает не только смерти. Он такой дрянью занимается, что рассказывает стыдно». Пусть хоть оближет эту статую. мир от этого станет только лучше. Ну, как знаешь. Хотя заключенная в черном камне инфекция распространяется не будет, так что для остальных это будет безопасно. Был бы мой голубь чуть побольше, я бы заставил его скидывать такие статуи на голову самых худших моих врагов. Ладно, тогда побыстрее распоряжусь, чтобы эту дрянь отсюда убрали. Владимир накрыл статую простынёй и отряхнул руки. Пойдем покажу, что еще у меня есть отказываться не стал, ведь тут и правда было много чего интересного. Благо, остальные статуи были сделаны из обычного камня. Также посмотрел несколько картин и с удивлением уставился на неприметный с виду старый грязный обшарпанный фонтанчик, такой, из которого пьют воду. «А это что?» — указал на него, а Владимир лишь махнул рукой. «Да так, подарили как-то давно. Бесполезная штука, ценности не имеет». «Но дополняет коллекцию хорошо. Видно, что очень древняя». Купец прошел мимо и стал показывать какой-то старинный тесак. Но я остановился у павильника и принялся внимательно его изучать. «Советую подключить к нему воду и умываться каждое утро, а еще пить отсюда». Владимир ошарашенно уставился на меня, а я продолжил. «Но «Ну, это просто совет», — улыбнулся ему. «Вода целебной будет, но эффект от нее держится секунд тридцать, так что продавать воду не выйдет». «А то знаю я вас, купцов!» Мужчина за рассмеялся, но мои слова услышал и как-то совсем по-другому посмотрел и на паильник, и на меня. На самом деле, такие паильники хотел поставить и у себя в замке. Мало того, потом обязательно поставлю, просто создавать их довольно долго, трудно и муторно. В этом незрачном куске камня, похожем скорее на раковину, заключено мощное лекарское заклинание. Вода будет благотворно влиять на организм, заряжать силами, и дольше сохранить молодость, ну, по крайней мере, внешнюю. Причем это действительно не артефакт, просто в камне скрыто и закольцовано именно заклинание. Потому никто и не заметил никаких полезных свойств от этого паильника. И, конечно, я это заклинание скопировал. В моем мире такие создавались немного иначе, потому интересно будет изучить, как его реализовали здесь. Остаток вечера пролетел незаметно, и вскоре мы с Викой уже были в своем номере. Девушка отправилась переодеваться. Платье оказалось не самым удобным, а я отправился в свою комнату. Но расслабиться не успел, ведь мне позвонил Черепанов. «Вот, значит, как ты некрасиво со мной решил поступить, да?» Сразу начал он ругаться. «Поехал в столицу и даже не сказал? Не стыдно?» «Прошу, только не говори, что ты тоже тут!» вздохнул я, в ответ на что Николай захохотал. «Ага, как же! Сижу и гнию в вашей бездонной дыре!» Не без нотки грусти проговорил тот. «Слушай, а ведь мы с тобой деловые партнеры, так? И ты поехал туда, даже не подозревая, сколько в столице клиентов?» Я хотел что-то ответить, мол, у меня и других дел хватает, но Николай ничего не хотел слушать. «Так, записывай дреца, Приедешь к ним, они тебя всегда примут, я их предупрежу». «А мне что делать? Пришлось записывать. Несколько богатых клиентов мне бы не помешали». Вот только надо при этом не раскрыть свои способности. Но я в открытую не работаю. Ты же помнишь? Так что, может, в следующий раз? Вот возьму маску и пройдусь по ним. До столицы, как оказалось, не так далеко. Ой, да там ерунда, ничего особенного. Надо просто подлечить немного, а я уже высказал им всем о тебе много хорошего. Так что репутация среди этих родов у тебя отменная, — воскликнул Черепанов. Им можно верить, не переживай. «Никому не расскажут». «Ага, конечно. Лекарь, который может по щелчку пальцев излечить все болезни, о таком точно никому никто не расскажет. Как же?» — сизвил я. «Вот не пойму. Ты правда считаешь, что один такой живешь и работаешь в тени? Да любой действительно умелый лекарь никогда не покажет свои способности на людях. Это нормальная практика, и ареста в жизни тебя не сдадут даже под пытками. Только идиот будет делиться с другими хорошим лекарем». На самом деле, для меня это стало новостью. Столько изучая этот мир, я о подобном даже не слышал. Как оказалось, если кто-то из этих аристократов изболтнет лишнего, с ним перестанут работать вообще все лекари. Кому нужны такие ненадежные и болтливые клиенты? А раз так, то решил согласиться и уже на следующее утро отправился по первому адресу. Болезни, правда, попадались не самые трудные, но местами было даже интересно. Например, на второй день вылечил какую-то старую герцогиню. Лет ей было под 90, и сосуды головного мозга наотрез отказывались пропускать через себя кровь. Утрирую, конечно. Но когда бабушка, что еще утром лежала ощем, вышла в гостиную и начала гонять своих родственников поганой метлой из за все их грехи и ошибки, я поспешил удалиться. Боюсь, эти меня больше не вызовут. Еще вылечил маленькую девочку. Она коснулась какого-то артефакта, и металл вплавился в ее руку. Было довольно сложно отделить его, ведь он действительно стал частью ее тела, причиняя немало боли и страданий. Но за пару-тройку часов я излег все фрагменты, перетянув металл в свое тело. Так, особо не напрягаясь и иногда прерываясь на отдых, заработал за три дня примерно 300 тысяч. Параллельно мы гуляли с Викой, изучали город, я исследовал этот мир. Может, и правда остаться в столице? А что? Никто не пытается убить, клиентов хватает, платят хорошо. Можно жить и не тужить. И что, что мне сбили вертолет. Так это с кем не бывает. Зато здесь рестораны хорошие, и в магазинах продают все, что попросишь. Например, в книжном я закупился на 120 тысяч. Попросту не мог остановиться. И чуть не заработал косоглазие, когда пытался охватить взглядом всю интересующую меня литературу. «Эм, я это...» Вика посмотрела на чек и у меня. «Ничего не хочу сказать, но я тоже хочу». «Пятьдесят тысяч хватит?» Понял, к чему это она. «На косметику разве что», — замялась девушка, а я рассмеялся. «Косметика-то тебе зачем? Я твоя косметика. Хочешь, сделаю шею, как у жирафа? Или тридцать второй размер груди, а?» «Ой, ладно, я только на платье потрачу», — выхватила она деньги. «На помаду ты мне не заменишь, так что я ее куплю». «И как хорошо, что в нашей гостинице есть склад». Иначе пришлось бы снимать еще один номер. Ведь когда на пятый день на крышу здания приземлился наш оливущий массивными трубинами новый пузатый транспорт, пришлось нанимать грузчиков. Гвардейцы бы попросту не справились. Я бы и технику нанял, но она не заедет на крышу. Из летающей машины вышла целая делегация. Люди в костюмах тут же разложили столы и кресла и облепили меня словно мухи, начав совать под нас стопки бумаг для подписей. Мол, я должен признать, что это не они пытались убить меня, и я не имею к ним никаких претензий. Под шумок они пытались дать на подпись еще документы. Например, один из них обязывал меня вернуть самолет по завершении расследования, если подтвердится, что корпорация действительно не виновата. Совсем обнаглели. И как хорошо, что я читаю документы полностью, даже с носки с мелким шрифтом, и даже те, что стоят под звездочкой. Да, вещей мы накупили немало, но это было лишь начало. Пилот, к счастью, подобной техникой управлять умел и раньше, но все эти дни я заставлял его тренироваться в специальном центре на тренажере, чтобы летать и не волноваться, что он нажмет на ту кнопку и ему рухнет вниз. Вокруг столицы расположилось немало рынков, магазинов и огромных торговых центров. Все самое лучшее, огромный выбор на любой вкус и цвет. Так что первым делом мы отправились тратить деньги. Закупили одни из лучших генераторов, Причем столько, чтобы хватило на всё имение с запасом. Электричество здесь очень важная вещь. Надеюсь, и иномерцы еще не скоро поймут это, ведь тогда они начнут бить сразу по электростанциям и топливохранилищам. Правда, я уже давно задумался придумать что-нибудь вместе с Уилсоном. Артефактный генератор мог бы очень помочь как нам, так и всем жителям этого мира. Но на одних генераторах мы не остановились. Позвонил Жори, и тот скинул обширный список всего необходимого. Примерно 5 тонн медикаментов. еще 7 тонн медицинского оборудования. Чувствую, Роман там развернулся на полную. Причем поначалу нам не хотели продавать такие партии. Мол, такой товар продается лишь по договоренности, чтобы я не отправил все это на перепродажу или в другую страну. Но с этим мне помог Владимир. Один звонок, и все проблемы были решены, так как он лично поручился за меня перед поставщиками. И только мы собрались улетать, как мне позвонил Черномор. «Вы ещё там?» — пробасил старик. «Ну да, как раз собирались улетать. Сейчас самолет стоял на парковке торгового центра. Не знаю, можно ли так делать, ведь парковка — это для автомобилей. Но ко мне никто не подходил и не возмущался, так что подобное здесь в порядке и вещей. И почему охранники прячутся в здании? Ладно, неважно. Не улетайте никуда. «Как скажешь, господин!» — похотнул я, Черномор что-то недовольно пробурчал. Мне послышалось, или он извинился. Очень уж невнятно он сказал. «Надеюсь, ты сейчас не скажешь, что имения больше нет, земли разорены, и прилетать уже некуда?» «Не, просто нужно заехать по одному адресу». «Эх, хорошо, поработаю курьером. Кому привет передать от тебя?» — усмехнулся. Хотя не понимаю, к чему это он вообще. «Просто я созвонился со старым товарищем. Он когда-то был командиром элитного отряда наемников», — пробасил старик. «В итоге он...» «И тридцать его людей, отличные бойцы, надо сказать, готовы вступить в нашу гвардию». «А вот это уже куда интереснее». «Через пару часов они соберутся недалеко от тебя, километров десять на восток от столицы. Городок называется Обираловка». «Да уж, интересное название». Впрочем, вскоре я получил координаты и, закончив с покупками, приказал пилоту направить машину туда. Благо, Черномор выбрал место, где можно спокойно приземляться даже на нашем железном монстре. Добрались быстро, и наш следопыт сел в поле, прямо рядом с покосившимся деревянным домом, где нас ожидали новые бойцы. Ага, теперь я понял смысл слов «старые друзья». Они и правда старые. Меня встретили деды лет по 75 каждому, если не больше. Выходит, Черномор решил реабилитировать своих старых коллег. «Ладно», — махнул на них рукой, тяжело вздохнув. «Пенсионная гвардия! За мной!» — приказал старикам двигаться к самолету. Ноги сразу бодро зашагали следом, но один из них замер на месте. «Что случилось?» — повернулся к нему, а старик так и переминался с ноги на ногу. «Я без Маргариты никуда не полечу», — возмутился он. «А обычно меня не пускают никуда с Маргаритой, но боже я с ней не расстанусь». «Ты бабку свою, что ли, решил с собой потащить?» — удивился я. «Нет, какую еще бабку? Это Маргарита!» Последнее слово он чуть ли не пропел, воздев руки к негу. «Да какая еще Маргарита, дед?» Я начал закипать. «А вот сейчас покажу!» — наскалился он и побежал в домик. Остальные его сослуживцы замотали головой, и один хлопнул себя ладонью по лбу, и они отправились в самолет. Но долго ждать любителя Маргариты не пришлось. Послышался грохот, лязг, и вскоре дверь домика вылетела вместе с петлями, а на пороге показался самый счастливый старик из виденных мною за мою долгую жизнь. «Маргарита!» — воскликнул он, указывая на шестиствольный крупнокалиберный пулемет у него в руках. За спиной был здоровенный рюкзак, от которого тянется пулеметная лента, и я даже не представляю, сколько там патронов. «Маргарита!» — нежно проговорил старик, погладив свою подругу молодости.